Глава двадцать третья. В четверг меня пригласили выступить на конференции в Стэнфордском университете. По пути домой я заехал в супермаркет Дриджерс в соседнем городе Сан-Матео. Я обратил по делу замороженных продуктов в поисках любимого ванильного мороженого, когда туда вошла Джоанна, та самая Джоанна из Договора, однокурсница из прежней жизни. Увидев меня, она удивилась. Волосы у нее были распущены, гладко расчесаны, а на шее красовался золотистый шарфик. Привет, друг, сказала она. Я хотела тебе позвонить после собрания. Нашла в интернете твою клинику. Наверное, раз-двенадцать бралась за телефон. Почему же не позвонила? Все сложно, Джейк. Я беспокоюсь за тебя и за Элис. Беспокоишься? Джоанна подошла ближе. Нил здесь. «Я кое-что тебе расскажу», — явно нервничая прошептала она. «Пообещай, что никому ни слова, даже Элис. Обещаю». Джоанна всегда была спокойной и уравновешенной, но сейчас вела себя как-то странно. Я посмотрел ей в глаза и произнес серьезно. «Я тебя не видел, и мы не разговаривали». В одной руке у Джоанны была банка кофе в другой пакет с французским багетом. «Ты, наверное, думаешь, что у меня паранойя, Джейк». Ничего, скоро поймешь. Пойму, что. Договор не то, чем кажется. Вернее, еще хуже. Он то, чем кажется. Чем? Джоанна снова оглянулась, шарфик чуть сдвинулся, обнажив ярко красную отметину на шее. На нее даже смотреть было больно. Джоанна, с тобой все в порядке? Она поправила шарф. У нее большие связи в договоре. Недавно я слышала, как он говорил с кем-то по телефону. Обсуждали Элис. «Возможно, — сказал я растерянно, — ей дали браслет. Это плохо перебила меня Джоанна. Нельзя, чтобы к ней прицепились. Надо их отвлечь, иначе будет хуже, поверь. Сделай то, что тебе говорили. Прочитай чертов кодекс. Там что угодно можно вменить в провинности, а наказания разные, от пустяковых до жестоких». Она дотронулась до шеи и поморщилась. Любой ценой заставь их поверить, что все прекрасно. Если не получится, если за Элис по-прежнему будут следить, пусть говорит, что виноват ты. Это очень важно, Джейк. Надо, чтобы винили обоих, а не ее одну. Щеки Джоанны покраснели. Я вспомнил парня, которого она отговорила прыгать с крыши, газировку доктора Пеппер, то, как она сидела на собраниях старост каждую неделю с ручкой в руке и обозревала всех невозмутимым взглядом. Ты меня не видел. Я прихожу сюда два-три раза в неделю. С этими словами Джоанна повернулась и ушла, а я остался стоять растерянной и, надо признать, испуганной. Наказания жестокие. Да что за бред? Неужели Джоанна сходит с ума? А вдруг все гораздо хуже? Она совершенно здоровый и психический человек, попавший в клуб садистов. Клуб, в который мы с Элис тоже вступили. На ватных ногах... Я пошел в отдел печенья. Не хотелось наткнуться на Джоанну и Нила на выходе. Выждав несколько минут, я направился к кассам. А Джоанна с Нилом как раз выходили из магазина. Когда автоматические стеклянные двери раздвинулись, Нил шагнул вперед, а Джоанна мгновение помедлила и обернулась, искала меня.